Странное какое-то убийство. Репортеры кричат про заказное. Естественно, кто же поверит, что такого человека любовница застрелила из ревности? Но вы меня простите. Где вы тут видите работу профессионального исполнителя? Антон Ребров определенно ничего не видел, а уж ему-то полагалось бы разбираться, потому что именно он заказал убийство Аркадия Бурага. Антон позвонил Свете Мальковой, велел собрать все сведения, что мелькнут у них на телевидении. Однако ничего нового Света ему не сообщило. Он и сам знал, что убийствами вплотную занимается репортер Александр коморный Тоже мне новость. Да он об этом каждый раз в новостях кричит. Антону было некогда раздумывать, что произошло с киллером, почему он избрал такой странный путь, вместо того, чтобы действовать старым проверенным способом с помощью снайперской винтовки. В конце концов, это уже не важно. Важно скорее от киллера избавиться, чтобы никакая ниточка не могла связать его, Антона Реброва, с убийством конкурента из компании «Петройл». Окрыленный достаточно легкой победой на собрании городской нефтяной компании, Антон несколько расслабился и начал думать, что ему все удается не потому, что настала для него полоса везения, а потому что он сам такой гениальный и предусмотрительный, а также смелый, решительный и жестокий. дело осталось только за малым. Нужно нейтрализовать киллера, чтобы никогда никто не узнал, что заказчиком убийства Бурага был Антон Ребров, то есть ГНК. Во всей суете последних событий Антону как-то не пришла в голову одна простая мысль. Если человек, к которому он обратился чтобы тот избавил его от конкурента, считается опытным профессионалом и достаточно долго держится в своем бизнесе, то, следовательно, он умен и осторожен. У Антона в мозгу сработал стереотип «раз я нанимаю тебя на работу, значит, я умнее». Это сослужило ему плохую службу. В условленное ранее время Антон, как ни в чем не бывало, сделал два звонка по известному номеру, вызывая киллера на условленную встречу. В конце концов, задание он выполнил? Выполнил. Клиент устранен? Так точно. И теперь заказчик, то есть Антон, желает произвести окончательный расчет. Антон очень надеялся, что киллер будет думать аналогично и ничего не заподозрит. Однако в этот раз встречаться он собирался не совсем так, как раньше. Антон приказал остановить машину за квартал до нужного дома на Вознесенском проспекте. Четверо молодых людей из его силовой структуры уже были проинструктированы и заранее посланы на место встречи с недвусмысленным приказом ликвидировать пришедшего на встречу, то есть подошедшего к лестничному окну человека. Хотя киллер не знал его ни в лицо, ни по имени, Антон не мог спать спокойно, пока оставался в живых кто-то, кто мог связать его с убийством Бурага. Его очень беспокоила непонятная женщина, которая убила Бурага ценой собственной жизни. Но ее уже нет. И Антон теперь должен произвести тщательную зачистку, только когда дело будет закончено. Через полчаса один из посланных вернулся с докладом. Ребята ждут, но, судя по всему, никто туда не придет. Был раньше. На месте лежал вот этот пакет. Внутри все тихо. Ребров подозрительно оглядел сверток, подарочной упаковке. Яркая бумага в зайчиках и слониках перевязанная шелковой лентой. Это вполне может быть бомбой, рассуждал ребров. Но если выбросить пакет в фонтанку, киллер больше не пойдет на контакт и зачистка не состоится.